Глава восемнадцатая. лиля О том, что тиран Волков отбыл еще вчера вечером на другой конец страны, я узнала только утром. На кухне был небольшой телевизор, подвешенный под потолком. И когда я в поисках хоть одной живой души пошла на звук, то нашла там Надежду и Кирилла, что как раз смотрели выпуск новостей. Волков в тот момент там вещал перед десятком микрофонов с логотипами всевозможных телеканалов о том, что последствия какого-то ЧП активно устраняются, что совсем скоро предприятие вернется к обычному рабочему режиму, а еще что всем пострадавшим уже оказывается врачебная помощь на самом высоком уровне, для чего их его личным бортом доставили в столичный ожоговый центр. А семье погибшего выплачена большая сумма, а также будут производиться солидные ежемесячные выплаты по потере кормильца. «Мы все прекрасно понимаем, что никакие деньги не вернут им близкого человека. Но считаем своим долгом хотя бы избавить от любых финансовых проблем в такой тяжелый момент и в будущем». Говорил Матвей и должна признать, голос его звучал искренне, без малейшей нотки фальши, а лицо будто сунулось, взгляд был темным и мрачным. Журналисты тут же зашумели, начали что-то выкрикивать и напирать. Кто-то стал требовать ответа о причинах ЧП. «Может, это типа намеренное вредительство?» Но охрана встала стеной, и Волков удалился, не сказав больше ни слова. «Фига себе событие!» Тихо присвистнула я, и Надежда с Кириллом обернулись, заметив, наконец, мое присутствие. «Всем утро!» «Утро! Только очень недоброго!» Уныло кивнул водитель. «Хотош!» горестно вздохнула Надежда. «Бедни де тыны! Сыро там и «А жинка мыкатись, а теперь у вдовыцех станы. А шо выжило, человеки, это ж какую муку вытерпят страшенную. Палец у кипяток макнешь и то жжет. Да болит потом как долго, а тут такое. Это ж надо живых людын железом плавленным жечь. Что ж за паскуда такая бессердечная?» Я ошарашенно посмотрела на нее, потом на Кирилла. И он мрачно кивнул, подтверждая, «Ужас какой!» У меня аж все внутри заболело, закололи, заныли все места, случившихся за мою недолгую жизнь ожогов. В следующие дни я тоже частенько видела Волкова в новостях. С потемневшим лицом, запавшими щеками, ввалившимися глазами, жесткой линией сжатых до побеления губ. Даже голос его чудился осипшим, больным. «И мне, ну, не знаю...» Не то чтобы жалко его становилось, но что-то шевелилось, вздрагивала отзываясь. И вдоль позвоночника какая-то тревожная изморозь лилась, а взгляд от экрана отвести никак не выходило. Подумалось, вот сейчас, в такой поганый явно для него момент, есть хоть кто-то, кто поддержит. Не по голове, конечно, наглаживать станет, а хоть просто на плечо руку положит, рядом посидит, давая понять, что он не одинок совершенно. Или такому матерому хищнику, как волков, такое и даром не нужно. Но выглядит он хреново. Так может, эта часть необходимого сейчас имиджа, а в его каменной душе ничего на самом деле не болит и даже не шелохнется. Маяться бездельем я по жизни не могла, так что, облазив в первый же день весь участок, сунув нос в каждую подсобку, практически навязалась в подручной надежде. Натирала стекла на втором этаже и на лестнице. Мыла полы, и пылесосила, помогала ей налепить кучу пельменей и вареников с разными начинками хинкали, сделав запасы заморозки наперед. Оказывается, Волков очень даже любил такую еду. И, само собой, исключительно домашнего приготовления. Как выяснилось, он вообще тяготил больше к пище самой обычной, без всяких новомодных импортных выкрутасов, подсчета калорий, веганства, правильного питания и всякой прочей быстро-медленно-углеводной ереси. Огурцово-сельдерейных смузи и обезжиренных кефиров-йогуртов не признавал. Салаты из травы употреблял только в качестве дополнения к мясу или рыбе. О возвращении Волкова домой я узнала часа за три. Кирилл нам с Надеждой сообщил, что шефа едет самолёта встречать. Сказал, чтобы ждали через часик. Но приехали они намного позже. Надежда вся издёргалась, переживая, что еда будет не с пылу жару, а разогретая мол, мясо станет жёсткое. У меня тоже какого-то чёрта сердце взялось молотить и успокаиваться никак не хотела. Хотя я даже с десяток кругов вокруг пруда с карпами навернула, стараясь продышаться и как-то прекратить это безобразие. Машина вкатила во двор, я пошла к дому, уже слегка подмёрзнув. Вошла в холл, но Волкова там не обнаружила. Только Надежду и Кирилла. «А кушать-то накрывать?» – вопрошала домоправительница у водителя. «Не было команды». Ответил он ей и увидел меня. «О, Лиль, я хотел уже тебя искать. Шеф велел, чтобы ты прямо сейчас в кабинет к нему поднялась». «Домой, наконец?» Спросила и вдруг в груди кольнула. Не сожаление откуда бы ему взяться, тут же только радоваться бы. Но что тогда? Обида какая-то дурацкая, что едва вернувшись, Волков решил первым делом меня выставить, загостилась. Ростуча, толкнула толстую дверь и чуть к месту сразу не примерзла, нарвавшись на тяжелый и пронзительный взгляд хозяина кабинета. «Черт, я уже и подзабыла за эти дни, как он умеет смотреть, и какое то действие оказывает на меня». Резко опустила глаза, чувствуя, что вдоль позвоночника уже не просто изморось, а волна какой-то пугающей вибрации хлынула, и попыталась осмотреться. «Читай». Внезапно, даже не поздоровавшись, велел Волков, и кинул на стул несколько скреплённых листов с текстом. «Я видела новости», — сказала, взяв бумаги и присев в ушастое монументальное кресло. «У вас всё нар...» «Читай!» — рявкнул Волков с нажимом, не став слушать меня. «Да что ж такое? Я что, что-то там нарушила, болтая с мамой и Янкой, и он об этом узнал? Или сейчас мне прилетят какие-нибудь штрафные санкции, что я в его винный холодильник вечерами пару раз заныривала?» «Типа, вина там были цены невдолбенной, и теперь надо компенсировать». Но вообще-то Надежда сказала, что сам Волков вино не пьет, оно там для гостей. «Я гость, гость. Хоть и не добровольный значит, мне можно». И такое себе винишко-то было, кислятина невозможная. И раз уж все мне тут тыкали, что я, типа, чуть ли не на отдыхе, почти в отпуске, а сами бросают в одиночестве в этой домине громадные по ночам» то я имею право на компенсацию в виде всяких вкусностей из холодной кладовой, танцев в огромном холле под музыку на максимальной громкости и венца. Всего-то пара бутылок за пять дней». Волков Матвей Сергеевич, далее именуемый как заказчик, и Белова Лилия Валерьевна, далее именуемая как исполнитель, заключают данный договор добровольно и на взаимовыгодных условиях. Пробежалась я глазами по шапке. «Соглашение о полном подчинении», – прочитала я раз, другой, не в силах поверить своим глазам. «Исполнитель обязуется выполнять любые требования, лишается права на отказ в чем-либо после подписания, разглашение карается штрафом». «Вы, ты совсем чокнулся?» – шокированно вытращилась я. «Это что за хрень еще такая? Что еще за соглашение о полном подчинении?» «Читай до конца», — приказал Волков и ухмыльнулся, словно натуральная акула мафиози из мультика. «Поверь, тебе понравится в итоге». «Да ну нахрен!» — швырнула я листы обратно с брезгливостью, как жабу, и вскочила, намереваясь свалить немедленно. «Вот в чем есть, уйду, и пусть только кто попробует остановить, буду драться и кусаться». Но Волков опередил меня, его ладонь врезалась в полотно двери, которую я уже открывала, захлопнула, и он ее тут же запер. «Какого черта?» — выкрикнула я, отскакивая от него, изготавливаясь реально сражаться. «Знаю, что мне не победить, но издаваться не собираюсь. Сейчас же выпусти меня!» «Я велел тебе прочитать до конца», — сказал этот мерзавец, возвращаясь обратно в свое кресло. «А я забила!» – огрызнулась боком, переместившись обратно к двери. «Мне и сначала хрена не понравилось!» «Ле, ты не выйдешь отсюда, пока не ознакомишься с документом и не дашь мне ответ!» – невозмутимо сообщил Волков и снова подвинул бумаги по столу в мою сторону. «Сам с этой мерзостью знакомься!» – сорвалась я уже на крик. «Я к тебе в рабыни не пойду! Киношек полупорнушных пересмотрел, что ли?» «Но так для этого клубы есть тематические. И с твоими деньгами запросто найдешь себе желающих поунижаться. А я уж точно мимо!» «Ладно, я и сам могу вслух прочитать». Пожал широкими плечами волков и взял листки. «Исполнитель обязуется передать полномочия на решение во всех аспектах своей жизни заказчику. Как то выбор одежды, питание, распорядка дня, ухода за телом, медицинские вопросы» поездке общение онлайн или лично, с кем бы то ни было, а также всего, что касается сексуальных взаимодействий. Я демонстративно зажала ладонями уши и начала долбить пяткой в дверь, но это не особенно помогало. Низкий голос Матвея продолжал будто напрямую сверливаться в мой мозг, стремительно поднимая уровень паники и гнева. В приложении к данному соглашению номер один будут указаны абсолютная табу доля исполнителя, который заказчик со своей стороны обязуется не нарушать и не принуждать к нарушению исполнителя. Любые попытки исполнителя ответить отказом на требования заказчика, запрет на который не прописан сразу в приложении, автоматически признаются нарушением условий и могут повлечь полное либо частичное прекращение действия данного соглашения. «Решение в данном вопросе остаётся за заказчиком». «Да пошёл ты!» Не выдержав, уже завопила я. «Я не желаю это слушать даже, хватит!» Со своей стороны заказчик гарантирует. Как ни в чём не бывало, продолжил чтение волков, а я развернулась и заторобанила в дверь кулаками. «Во-первых, заботу о физическом здоровье исполнителя» что включает в себя и надежную современную контрацепцию. Во-вторых, все, что будет приобретено заказчиком для исполнителя за время действия договора – вещи, ювелирные изделия и прочее – исполнитель может забрать по окончании действия соглашения. В-третьих, заказчик обязуется в полном объеме оплатить операцию весь курс реабилитации. В частной клинике название прилагается «Белова Сергея Валерьевича» а также комфортное пребывание сопровождающего его лица. Меня словно по голове огрели. Рвано выдохнув, я медленно повернулась и уставилась на Волкова, что продолжил чтение. В случае же нарушения исполнителям условий договора финансирование может быть немедленно прекращено, либо ощутимо урезано, в зависимости от степени нарушения. Решение в данном вопросе также остается за заказчиком. «Что? Откуда ты?» Едва смогла выдавить я, вспомнив, как радостно мне рассказывала мама о том, что к ним приходили из какого-то благотворительного фонда и организовали обследование брата на современном оборудовании, и, возможно, скоро появятся какие-нибудь хорошие новости насчет его состояния. «Вот, значит, что это были за представители фонда и откуда ветер?» «Что ты сказал насчёт лечения серёжки?» «Мне ещё раз перечитать? эля всё же сама?» «С той же акульею хмылкой спросила волков «С-с-сама», — ответила, подошла к столу и взяла бумаги. Рука дрожала, строчки прыгали перед глазами, буквы сливались, но я таки нашла нужное место в тексте. «Заказчик обязуется в полном объеме оплатить операцию весь курс реабилитации в частной клинике «Эллиос клиникум» Белова Сергея Валерьевича». «Но, но зачем?» — подняла я глаза на Волкова и чуть не вздрогнула, нарвавшись на буквально размазывающую мощь горящего в его взгляде темного торжества. «Затем, что могу себе это позволить?»